Мексиканцы последовали за папой к амбару, до которого от заднего крыльца было ровно 352 фута. Прошли мимо курятника, мимо колодца с насосом, мимо бельевых веревок, мимо сарая для инструмента, мимо сахарного клена, который в октябре становится весь красный. Как-то в январе я с отцовской помощью измерил точное расстояние от заднего крыльца до амбара. Для меня это было словно целая миля. На стадионе Sportsman's Park в Сент-Луисе, где часто играла команда «Кардиналс», расстояние от пластины дома до ограды левой части аутфилда было 350 футов. И всякий раз, когда Стэн Мьюзел делал хоум-ран, отбивал мяч за забор и, обижав вместе с товарищами по команде все базы, достигал дома, я на следующий день непременно сидел на крыльце и продолжал восхищаться этой огромной дистанцией. В середине июля, когда в матче против Брейвс он отбил мяч на 400 футов, папе сказал «Люк, да он его как за наш амбар отбил». И еще два дня после этого я сидел на крыльце и мечтал о том, как я сам буду отбивать мяч за амбар. Когда мексиканцы скрылись за сараем, мама сказала Они выглядят очень усталыми. Они приехали в прицепе, все 62 человека, заметил я, почему-то желая посодействовать будущему очередному скандалу. Этого я и опасалась. Прицеп у них старый, старый и грязный. Перл уже бесится по этому поводу. Больше так не будет, заявила она. И я понял, что отцу предстоит выслушать немало неприятных вещей. Давай, беги. Помоги деду. Я и так уже большую часть времени за последние две недели провел в амбаре вместе с мамой, подметая и убирая чердак, чтобы там разместились мексиканцы. Фермеры по большей части селили наемных рабочих в заброшенных домах, арендаторов или в амбарах. А еще ходили слухи, что Нед Шеклфорд, чья ферма находилась от нас в трех милях к югу, поселил своих рабочих в курятнике но на ферме Чандлеров такого быть не могло. Поскольку другой крыши над головой у нас для них не было, мексиканцы были вынуждены жить на чердаке нашего амбара. Но там было чисто, никакой грязи или мусора. И там здорово пахло. Мама весь год собирала для них старые одеяла и матрасы, чтобы им было на чем спать. Я проскочил в амбар, но остался внизу, рядом за кутком для Изабель нашей молочной коровы. Папе рассказывал, что в Первую мировую войну ему спасла жизнь молодая француженка по имени Изабель, и в память о ней он назвал нашу корову джерсийской породы именно этим именем. Бабушка в эту историю не верила. Я слышал, как мексиканцы возятся, устраиваясь наверху на чердаке. Папе что-то говорит Мигелю, который был явно доволен тем, как там чисто и уютно. Папе принимал комплименты так, словно это он и он один, все там отскреб и отмыл. На деле же и он, и бабка очень скептически относились к усилиям мамы обеспечить наемным рабочим удобное место для спанья. Мама выросла на маленькой ферме, совсем рядом с Блэк Оуком, так что была почти что городской. И росла она вместе с детьми из достаточно богатых семей, которые не участвовали в сборе хлопка. В школу она никогда не ходила пешком, ее всегда отвозил ее отец. Еще она успевала три раза побывать в Мемфисе, прежде чем выйти замуж за моего отца.